Глава 42. Это Ри. Я забыла обо всем на свете. Тине и ее беременности. Самойлове, нашей любви, работе, квартире, в которой требовался ремонт. Одна лишь мысль не отпускала меня. Где моя малышка? Теперь уже не было никаких сомнений, что преступников было двое. Один выкрал моего ребенка из реанимационного отделения, другой принес своего мертвого малыша в роддом. Только для чего? «Три, нам нужен еще один эфир». Голос Адама вырывает меня из задумчивости. Мы обратимся к телезрителям, и расскажем о наших находках. Господи, Адам, как ты себе это представляешь? Ты уверен, что следком позволит? Делом никто не занимался. Они походили по роддому пару дней и бросили папку на полку висяков. Пусть хоть слово попробует сказать, возмущается Адам. И я согласен с Адамом подаёт голос отец. «Кто-то же должен остановить беззаконие. Ты больше двух лет живёшь с чудовищной раной в сердце, а им и дела нет. Три. При желании они бы отыскали преступников, даже без моих показаний. Это точно. Неважно, кто похитил. Есть камеры, свидетели, следственные действия, в конце концов». Хотели отомстить, знали тебя или твоего папу, это второй вопрос. Так что звонить Нике, пусть договаривается о еще одном эфире. Глядя на заскучавшую Дарину, произношу я. Конечно, я подумаю над речью, придем на программу вместе. Позовем твоего Самойлова и... Какого самойлова? Того, чья Дарина? А почему твоего? Вы с ним? Вы? Хмурится папа. Я не оставлял мысли, что Васька думается и вернется к тебе. Что за глупости, пап? Он ударил меня, да и вообще все время считал, что я нагуляла ребенка. «Даже когда правда открылась, он... Не хочу об этом, папа. Да и с львом у меня ничего...» «Ничего, кроме любви», — улыбается Адам. «Не стесняйся, Тыри. Ты же не чужим людям признаешься. Да и вообще...» «Ну что за человек этот, Аверин? Теплая вода у него не держится в одном месте». «Это хорошо. Если человек хороший, то можно...» Вздыхает отец. «Заходи в гости, дочка. Почаще заходи». «Хорошо, папа. Я рада, что мы поговорили, и мне... Я бы хотела получше тебя узнать. Знаешь, как я страдала, когда ты ушел. Сглатываю горький ком в горле и крепко сжимаю пальцы в кулаки. Перед глазами вновь предстает смелый и отважный лев, решившийся сказать матери правду. Может и я смогу. Прости меня, дочка. Вот вспомни любую самую горькую обиду и прости, родная. Со слезами в голосе произносит он, «Я готов во всем повиниться и даже спорить не стану, что виноват». Воздух дрожит от напряжения, а потом оно лопается и растворяется в слезах и облегчении. Вот так все просто, одно лишь прости. Просто и чертовски сложно выдавить из себя это слово, Но еще сложнее искренне простить. Кажется, мне нужно будет учиться этому всю жизнь. Вспоминать об обидах и останавливать себя, напоминая, что простила. Простить не значит забыть. Это решение, выбор, о котором стоит всегда помнить. «Хорошо, папуль. И ты ко мне приезжай. С, -с семьей. Я, наверное, съеду от льва. Вот это да. Я точно сказала это вслух? Наверное, так и стоит поступить. Это правильно, потому что... Правильно и все. Но не смогу я жить, зная, что Тина беременна». Дарина трет глазки и капризничает. Дедушка неуклюже пытается ее успокоить, но она плохо идет на контакт, жмется ко мне, хмурится и просится домой. Мы обмениваемся любезностями и торопливо одеваемся. Папа обнимает меня на прощание и не спешит размыкать объятия. Замечаю в его глазах облегчение. И у меня на душе легко и спокойно, несмотря на личную драму. Адам включает подогрев сидений и регулирует температуру в салоне. Трогается с места, съезжая с узкой дорожки на трассу. ерзает на месте, а потом выпаливает, очевидно не сумев, сдержать вопроса. Три, ты твердо решила переехать в свою квартиру? Да. И мне плевать на мнение Льва, если ты об этом. Не смогу я, Адам. У тебя там хоть унитаз есть? Или... Да, и ванна. Нет только пола, вместо него бетонная стяжка. И мебели никакой. «Но у меня есть накопления и благотворительные пожертвования с пометкой 3ри купи квартиру», — улыбаюсь я, воспользуюсь ими. «Помочь тебе? Можем завтра поехать в квартиру, оценить объем работ, подыскать надежную строительную бригаду, купить стройматериалы и...» «Мне нужно сообщить о переезде Льву», — отрезаю хрипло. «Все-таки не плевать», — тягостно выдыхает Адам. «Не плевать. Потому я вжимаю голову в плечи, когда мы с Даринкой входим в дом. Глубоко и часто дышу, стараясь унять нахлынувшие чувства. Разматываю шарф и сбрасываю ботинки. Вешаю куртку на крючок, и поправляю свитер. Одергиваю себя, боясь не совладать с чувствами, броситься ему на шею и позволить меня любить. «Привет, мои родные!» протягивает он, подхватывая дочку на руки. «Три, ты останешься? Пожалуйста!» добавляет надломленно. «Не могу, Лев!» «Пока ты не будешь уверен, что... Адам предложил помощь, считаю нужным доложить до твоего сведения. Он может влезть через своих айтишников в переписку Тины, и... Она ведь могла встречаться с другими мужчинами, но ни за что не признается в этом». «Это хорошая мысль», – оживляется он. «Ты пройдешь в кухню?» «Обещаю не приставать», — с грустью добавил он. «Я их еле спровадил. Слышала бы ты». «И хорошо, что не слышала. Я завтра переезжаю в свою квартиру, Лев. Так будет лучше».